об авторе. Ирвин Д. Ялом, почетный профессор психиатрии Стэнфордского университета. Автор основополагающего труда «Теория и практика психотерапии», переведенного на 12 языков. Продано 700 тысяч экземпляров. Сейчас он переиздается в четвертый раз. Его перу также принадлежит пособие по авторскому курсу Экзистенциальная психотерапия. Книги доктора Ялома написаны увлекательно и предназначены для самого широкого круга читателей. Среди самых известных его книг роман «Лечение от любви» и другие психотерапевтические новеллы, вышедшие в США под названием «Палач любви» и ставшие бестселлером «Нью-Йорк Таймс», романы «Когда Ницше плакал», лидер книжных рынков Америки, Израиля и Германии, продано более миллиона экземпляров, сборник реальных и вымышленных терапевтических историй под названием «Мамочка и смысл жизни», а также романы «Дар психотерапии» и «Шопенгауэр как лекарство». В настоящее время доктор Ялом имеет обширную частную практику в Пало-Альто, Сан-Франциско, Калифорния. Конец книги. Октябрь 2012 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Елена Соболева.